Эпилог. Изабель Реттельбор. Астер говорит, что Зиран умирал долго и в диких м у к а х Но если честно, мне его не жаль. Вот несколько. Была бы моя воля, еще бы и добавила. Что-то с беременностью я кровожадной стала, но зато с э п и ч н ы м возвращением графа жизнь как-то по другому пошла. Астер сам вырастил громадью идей и взял в свои руки все мои начинания. И знаете, я действительно поняла, что все встало на свои места. Муж пределе, я рядом с ним. Вечерами после жарких обятий ъ обсуждаем прошедший день и советуемся друг с другом. Астер никогда не пренебрегает моим мнением и не стесняется на людях, даже простых и знатных, интересоваться у меня, что я думаю. Такое поведение многим стало примером идеальных отношений между мужчиной и женщиной. Женщины видели, что мужчина может обращаться женой достойно, а не так, мол, дура быстро воды принесла. А мужчины увидели, что женщина при должном обращении смотрит так, что мир перевернуть охота. А уж как она ласкова, может быть, ночью да в к р у ж е в а х Но все равно для многих наши отношения дикость. Ну как говорится, Москва не сразу строилась. И вот мы в столице. Будем демонстрировать королю и всему высшему свету воздушный шар. А еще золото привезли. Шахт хорошо работают. Жило целое, ь н словно река, п р о л о ж е н а в самой горе густая добротная. Добычи хватит на десятки десятки поколений, если не больше. Мы стоим в приемной короля. Ждем аудиенции, как и многие другие. Каждому, кто находится в приемной, монарх уделяет не больше пяти минут, так что длинная цепочка из аристократов быстро редеет. Его, ее сиятельство граф и графиня р е т т л б о р объявляют нас, и мы входим в королевский зал и предстаём перед очами Его Величества Роланда I. Несомненно, король ждал нас и с нетерпением желал увидеть и убедиться лично, что Изабель р е т т л ь б о р существует. И я не легенда, да играв тоже настоящий, жив и здоров, вернувшийся с войны, да обретший не бывалую темную силу, которую мы вместе с ним научились укрощать. н о ч ь не зря ведь темные. Но несмотря на любопытство короля, согласно этикету, он оглядывает нас и смотрит так, будто мы пришли сюда с рядовым вопросом, а не с у е м а и з о б р е т е н и м и скором запуска воздушного шара. Ах да, еще и з л а т и ш к а в казну сдали, л е к а з н а ч е однозначно мы теперь любимчики. Поклон, реверанс и разрешение встать. И король уже смотрит на нас как на забавных зверюшек. Рад наконец познакомиться поближе, уважаемые Астер и Забель. Ну и шум уже вынавели в королевстве и далеко за его пределами. Столько всего интересного придумала ваша супруга Астер. А хороша как. И вижу уже в тягости. Опускаю глазки. А король-то так и глядит на меня, словно примеряет на роль королевы. Ну уж нетушки. Ваше величество, это огромная честь для нашей семьи служить вам и оказаться здесь и сейчас. Дабы п р о с и т ь вашей милости, чтобы показать труды моей прекрасной супруги. Мой представитель Орланд Криперс весьма лестно отзывался о вас, графиня. Я могу сказать то же самое и о самом господине Криперсе. Достойный человек. т е й л о р погляди, какая смелая! Улыбается вдруг король, обращаясь к своему советнику. Тот глядит остро, но не зло и об сказал настороженно. т о ж не станемся, но признаюсь, мне не терпится увидеть ваш воздушный шар, графиня. Все готово к запуску? Говорит астер. Ваш советник распорядился организовать сборку шара на тренировочном полигоне. Тейлор, веди нас. Советник с таким деловым и грозным лицом, как будто недавно по смерть распрощался со всеми своими врагами и большинством потенциальных врагов. Профессионально скрылся в тайном проходе, куда прошел следом король, а потом и мы. Длинные коридоры с низеньким потолком и тусклым ф а к е л ь н ы м освещением тянулись недолго. Затем были безмолвные помосты вооруженной охраны. м о и к е л л Раны в разы круче и страшнее. Громадный холл, в котором каждый шаг отдавался эхом. Из этого холла мы вышли на тренировочную площадку, оборудованную для королевских воинов. Сейчас же тут толпился народ. Охрана окружила наш подготовленный воздушный шар. Ирдан, Изаму, Кируш, Агнес были тут уже. Все в сборе. А вот и Орланд, графиня. Орланд, рада, что вы здесь. Как же вы прекрасны, граф, мое почтение. Орланд Криперс. Рад знакомству, Орланд. Взгляд советника короля дал понять, что нечего тут устраивать вечер выпускников. Все участники всего занимательного и удивительного процесса ждут всякого: кто ч у д о а кто-то того, что мы облажаемся. Но этого не будет точно. Мы репетировали запуск шара у себя в графстве столько раз, пока не убедились, что точно там не порвется, тут не отвалится и вообще шар поднимется в воздух и по пути не сгорит. В общем, было весьма хлопотно его запустить и убрать все недочеты. Король, советник Орланд, я Астер и рулевой шаром Ирдан. который полюбил высоту как прирожденный пилот. И так слабо надутая разноцветная материя шара под действием горячего воздуха постепенно превращается в просто гигантский шар. Зрители, что завороженно глядя, т а х а ю т Когда шар полностью наполняется воздухом, Ирдан проводит краткий инструктаж для новичков, которые явно нервничают, но стараются вида не показывать. Держаться за поручни, заходить и выходить из корзины только по его команде и в конце добавляет для уверенности высоких гостей в корзине, что путешествие на воздушном шаре безопасно для каждого из нас. Яркий воздушный шар мягко отрывается от земли. Сказать, что я снова испытываю восторг, значит просто ничего не сказать. У меня внутри все трепещет и радуется. Астер тоже уже не боится. Киллрану похоже вообще все равно. Ирдан счастливо улыбается. Нашел человек с в о е п р и з в а н и е А вот король его советник явно ощущает себя не в своей тарелке, точнее корзине. Но потом, когда мы высоко поднялись в небо и м у ж ч и н ы убедились, что шар падать не собирается, король вдруг говорит: «Не поверите, но я давно мечтал оказаться на месте птицы и ощутить чувство полета». Мечты сбываются, хихикнула я. п е й з а ж и совсем не п о х о ж и на те, что мы видим на земле, да даже из башни замков. Тут высота другая. Есть только один минус, Ваше величество, вздыхает Ирдан. Советник бледнеет. Астер прокашливается и говорит: он имеет в виду, что предсказать маршрут полета может лишь бродяга-ветер. Полет на воздушном шаре в течение примерно одного часа проходит не просто отлично, а великолепно. Король в восторге. Нас притянули назад на в е р е в к е и мы медленно приземлились на той же площадке. Это был лишь демонстративный полет. А так, конечно, за веревочку ш а р н и к т о держать не станет. Замечаю, что не только король, но и советник тоже улыбается. Ваши идеи, господа, в ы с о ч а й ш е одобрены, а посему прошу вас погостить в моем дворце и обсудим все ваши дела и добычу золота. Аст р в з д ы х а е т а затем облегченно выдыхает и улыбается. А я говорю: с удовольствием все обсудим, ваше величество. У нас вся жизнь впереди. звезда чёт его величества короля Роланда первого б ь ю р к т а м ы ч Кир думается мне придётся проследить за тем, как будет воспитываться виконтесса Реттельбор. С этими новыми идеями и за теми все девиц ы словно с у м а с о ш л и А король наш Роланд так и просидит в холостяках, гдешот видано. Вот пусть к виконтессе приглядится, ну к ног ну что там звезды скажут. Господин всё знает. Господин умный самый. Эх, глупый Кир, будь я умным, давно бы понял все знамения. Такс, а звезды ничего не говорят, только хитро мне подмигивают. с т е р в и ц е й хотя что-то знают, ох и знают. Начало изменением положено, благодобрые они. А это что у нас? Вижу, как падает звезда, будто само золото яркое, но полет был ее. Так недолг. Бакир, ты прав, пелсплишивый умный я. Так есть не только умный, но прозорливый. Дочь к а с т р а Изабель, к о р о л е в о й н а ш е й станет. Роланд д крючком своим прибьет, и хитра будет и умна и красиво. Хорошая будет королева. Полюбит Роланд, да он ее. Слава ин Марию. с таким будущим м п о м е р е т ь не страшно. Все хорошо будет в королевстве и во всем мире нашем. Бонусная глава София р е т е л ь б о р дочь а с т р а и Изабель. Служитель Инмари вещал о любви и долге перед королевством народом, а после перешел т а к и к с у т и Если здесь есть кто-то, кто против этого долгожданного и благословенного брака, либо же знает причину, по которой этому браку не суждено быть, то пусть выйдет сейчас и говорит, либо же умолкнет навсегда с этих самых пор. л ж и т е л е Нарий м умолкает и ждет. Присутствующие молчат. Я и Ролан д тоже молчим. Добровольцев л и ш и т с языка, я а после их г о л о в ы не находятся. Дал мне духовную власть король и н м а р и и избрал своим служителям. И д а н н ы мне властью заключая между р о л а н д о м и Софией брачный союз. И нарекая этих молодых людей мужем и женой. Да благословит вас и н м а р и Да благословит вас и н м а р и Дружно повторяют гости, подскакивая со своих мест и аплодируя. Ваше величество, вы можете поцеловать невесту. Медленно Роланд наклоняется к моему лицу, касается губ. Я чувствую слабость в ногах. Как же люблю его! После церемонии еду с Роландом с в а д е б н о й к а р и е и ловлю на себе его восторженные взгляды. Если сейчас снова скажет, как же я счастлив, что этот день наконец настал, то я взорвусь, как взрываются колбы в лаборатории Кируша. Напоровшись на м о й с у р о в ы взгляд, Роланд улыбается, целует мою руку. На улице музыканты задавают медные трубы, оглашая окрестности. И народ сразу же выскакивает, размахивая кто платками, кто утварью какой, кто цветочками. Слава королю! кричат в толпе. Слава у н е в е с т е Софии! гласят следом. Счастливых лет и долгой жизни молодым! Счастье молодым! горланит народ. Ух, ну и дела! Как-то я не очень люблю повышенное внимание, хотя пришлось привыкать, когда его величество. В один прекрасный день, точнее в один конкретный день, и тогда с т а л с о в е р ш е н н о л е т н и й объявил, что остану его женой и королевой, и попросил моих родителей благословения. Нет, но я уже знал, что так и будет. Этот хитрец самого моего детства со мной возился, стал мне настоящим другом, учил меня многому наравне с отцом и Келлеранами. Если что-то запрещали мне родители, я тут же неслась к Роланду. Если он гостевал у нас или писал ему письмо, и он как самый хороший друг исполнял мой каприз. А капризов было много. Незаметно, незаметно он влюбил меня в себя. Да и сам повторял и повторять, что влюбился в меня, когда встретил после долгого отсутствия уже не девочку сорванца, а девушку. Передергиваю плечами. Двор от меня не в восторге, в как и я от двора. Я говорю правду, Матку, а людям это не нравится. Я много чего умею делать, много знаю. Спасибо маме с п а п о й и многочисленным учителям. А эти придворные бездари и умеют только что бродить из зала в зал, подметать своими юбками полы, плести интриги. Роланд уже в курсе, что я прогоню почти половину бесполезных ф р е л и н с о в двора. А зачем они мне? Правильно, мама говорит, окружение сильно на нашу жизнь влияет, и мне совсем не хочется, чтобы мою жизнь превратили в кромешную бездну. С умными людьми поговорить п о р о х о т а а с придворными большинство из них даже не знают, из чего состоит воздух, которым мы дышим. И когда увидела список имен будущих фрейлин, чуть не вспомнила все те слова, которые папа просил никогда вслух не произносить. Эти словечки узнала от шахтеров. Эх, хорошо дома, а вот столица меня угнетает. Роланд, видимое недовольство, разрешил под моим наблюдением. И советом провести небольшие реформы. И первым делом я з а б о ч у с ь тем, что женщины тоже будут учиться. С умной женщиной всегда приятно пообщаться. Глупые же пусть по домам сидят, они по дворцам болтаются. Мы с мамой давно пятилетний план разработали по изменению положения женщины в королевстве. Вот и начну п о т и х о н ь к у его реализовывать. Пока я размышляю и еду в к а р е т е народ столько всего нам желает, что еще чуть-чуть я сгорю с туда. А вот р у л а н д доволен. Наконец мы добираемся и подъезжаем к дворцу. Прибыл король с невестой. Гудят трубы, играют музыканты. Роланд выходит первым, подает мне руку. Я ступаю на ковровую дорожку, которую щедро посыпают лепестками ароматных цветов. Воздух опьянен цветочным ароматом, и у меня мигом начинает кружиться голова, но сильная рука короля рядом, и я с удовольствием доверяю ему себя. Уже во дворце к нам стали подходить знатные гости, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Где-то сейчас мы обнимались, целовались со з н а т ь ю принимая от них поздравления теплые слова. Мужчины вели себя более сдержанно, нежели женщины. Да, мы же пытались ко мне уже сейчас подлизаться, заливали тонны красноречия о моей красоте, о моем уме, и что к о р о л ю д а и н а р о д а несказанно повезло со мной. Я только маме с папой, да деду с б а б у л е й рада была, и, конечно же, еще Кирушу, Амара его сыну, Филеранам, Ирдану его супруге, еще Агнесе и друзьям своим шахтерам, которых я позвала на свою свадьбу. Мои друзья не очень комфортно чувствовали себя во дворце под перекрестными взглядами важных снобов. но я быстро сбила со всех с п е с ь когда с криками радости обняла своих дорогих сердце друзей. Вот тут-то, знаете, с м е к н у л а и к простым трудягам тоже начали пробивать дорожку. Но мои товарищи со мной учились и знали, что такое л е з д а зависть. В общем, хороший облом ждал некоторых людей. Ну и бардак во дворце, честное слово. А если кому-то я не нравлюсь или начну ч и н и т ь не сме препятствия, познакомиться с моей темной силой, которой я унаследовала от отца. А еще я была рада сестре Роланда Селестия, очень красивая женщина. Какая счастливая! Ох, брат мой, п р и м и м о е самое горячее поздравление. п р и з н о й с т а ы обнимает Роланда, а потом меня. София, ты такая красавица, я так рада, что Роланд наконец о с ч а с т л и в и л наш женитьбой. с е л е с т а Вздыхает мой уже муж. Я знаю, о чем говорю, брат, и не упущу возможности снова тебя поблагодарить, хоть ты и просил больше не делать этого. Но я благодарю тебя за мой брак, за мужа моего, вспоминая свою свадьбу. Ох, ин Мари, понимаю, какая же я была дурочка. к и р у ш по разрешению Роланда рассказал мне тайну Селесты, о которой сама она, конечно, не знает. Она не любила своего супруга, была несчастной, подумывала даже о смерти. По просьбе короля найти средства помочь сестре стать счастливой и разрушая н у ж н ы й королевству брак, к и р у ш любитель сложных задач, и создал чудо зелье, которое буквально изменило Селесту, и она искренне полюбила своего мужа. Я тогда скептически заметила, что это нечестно л ю б о в ь т о н е н а с т о я щ а я На что Кируш мудро заметил, что полюбить можно любого человека, о с о б н о если позволить себе это сделать. Селеста же росла в неблагоприятной семейной обстановке и заблокировала все возможности когда-нибудь полюбить. Зеле всего лишь снял с нее блоки и освободило прекрасное нежное чувство, но рецепт этого средства Кируш так и хранит, не раскрывая. Опять же по настоятельной просьбе короля. к а к и е вот дела творятся в нашем королевстве. В общем, пока мы с Роландом добрались до своих п о к о е в мое прекрасное платье стало больше походить на мятую тряпочку от бесконечных объятий, а Роланд пожаловался, что у него заболела правая рука от рукопожатий. Мы посмеялись и с предвкушением переступили порог о п о ч е в а л ь н и Точнее, король переступил со мной на руках. Но не думайте, что на этом все. За нами следовал служитель инмарии толпа придворных. Пародном о д е я н и й мужчина толкнул одухотворенную красивую и д о ш у т и скучную речь, что я чуть не заснула. Так и не добравшись до кровати, он оставлял короля не забывать о долге и чуть ли не завтра получить наследника — ужас. И пусть во славу и н р и я сегодняшняя ночь принесет долгожданное продолжение королевского рода заканчивать служитель свою речь моему огромному облегчению наконец на составили наедине. София произносит Роланд ласково мое имя и целует. Дворец не спит, народ все еще гуляет и празднует королевскую свадьбу, несмотря на поздний час. Люди поют, люди едят, люди отдыхают и веселятся. Первая брачная ночь. Я лежу на груди у мужа и счастливо улыбаюсь. Ролан перебирает мои темные кудри. Без сомнения могу сказать, я счастливый человек. Через два часа после повторения брачных обязанностей мы сели в кровати, чтобы ознакомиться со списком подарков. р о а н смеется и говорит, что я ч е р е с чур хозяйственная. От хозяйственной жены еще ни к о м у х уже не стало. г о в о р ю ему с улыбкой, начинаю перечислять все наши подарки. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Медиакнига. Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность.